Глава вторая. Многообразие средневековых королевств. 476-1402. Свергнув последнего римского императора и объявив себя королем Италии, Адаакр пытался поддерживать величие Рима, который продолжал привлекать внимание и Византии, Восточной империи, и варварских племен. Так, правитель Остготов Теодорих в 488-492 годах отвоевал у Адаакра часть материковой Италии, а в 493 году занял Сицилию. Король Теодорих с уважением относился к римскому наследию и по его приказам многие древние строения и памятники в том числе в Равенне, были восстановлены. Впрочем, могущественному королевству Теодориха было не суждено просуществовать долго. В период с 535 по 555 год византийцы по приказу императора Юстиниана I правления 527-565 и под предводительством одаренного полководца Велизария захватили большую часть материковой Италии, Сицилию и Сардинию, а также юго-восточную часть Испании и Тунис. Византийская армия провела несколько блестящих кампаний, разгромив вандалов и остановив вторжение франков на севере Италии. Однако захватить всю Италию не удалось. С тех самых пор никому не удавалось заполучить контроль над всем, полуостровом, и впервые объединиться Италия смогла только в 1870 году. А в 660-е годы император Констант II даже перенес столицу Византийской империи в Сиракузы на Сицилии. Однако вскоре император был убит, и главным городом вновь стал Византий. В 568 году, Варварское племя лонгобардов пересекло Альпы, а к 751 году они захватили значительную часть Италии, в том числе и Равенну, бывшую средоточием византийской власти. Но заполучить контроль над всем полуостровом, воистину невыполнимая задача, тогда вновь не удалось. Резиденцией короля лонгобардов был город Павия, на севере Италии. Герцогства Спалета и Бенавента в Центральной и Южной Италии контролировались лонгобардами уже не в полной мере, а самые южные регионы – Калабрия, Апулия и Сицилия – по-прежнему принадлежали Византии. В 654 году лонгобарды приняли христианство. Подобные обращения в веру способствовали укреплению культурного влияния Рима. По лонгобардскому королевству удар первым нанес в 753-756 годах предводитель франков Пипин Короткий, а затем в 773-774 годах довершил разгром его сын Карл Великий. Символическим актом стала коронация в Риме папой Львом Третьим, Карла в качестве императора Священной Римской империи. Так, прерванная в 476 году линия правителей империи была восстановлена в 800 -м. Величие Италии возродилось, но с легкой руки внешних властителей и на их условиях. Рим и значительная часть Италии отошли к королевству франков. При этом центром империи Карла Великого был Аахин. Коронация Карла была одинаково важной как для франков, так и для пап римских, церковная власть которых благодаря этому сильно укреплялась. Папский престол получал поддержку в противостоянии с православной Византией, а также с другими святителями Западной Церкви. Впрочем, именно политика ПАП, изначально направленная на консолидацию, в долгосрочной перспективе приведет к раздроблению политической власти в Италии. Искомой стабильности достичь не удалось, поскольку в 817 году королевство франков было поделено между наследниками Карла Великого. Большая часть Италии предназначалась его сыну Лотарю, однако и она в итоге была разделена, в результате чего появилось королевство Италия. В 951 году королевства Италии и Германии, две трети империи Карла, были объединены под властью Оттона I, правителя Германии из Саксонской династии. На деле, однако, Италия оказалась расчлененной. На юге располагалось несколько независимых государств, В частности, Беневента, Капуя и Салерна, а в центре была создана так называемая папская область. Апулия, Калабрия и Неаполь продолжали находиться под контролем Византии, в то время как Сицилия в период с 827 по 965 год была захвачена маврами. Смогла бы более сплоченная Италия дать маврам отпор? Сейчас сказать трудно. потому что даже в этом случае вряд ли получилось бы своевременно переправить необходимые силы на остров. Под контролем Мавров также некоторое время был порт Бари в Апулии с 841 по 871 год, а почти все побережье полуострова страдало от периодических арабских набегов. Но в 849 году Большой Арабский флот Полностью уничтожен союзными силами Неаполя Солерна, Амальфи, Сарренто и Гаэты. После этой победы на невизантийском юге Италии больше не осталось ни одного арабского поселения. Владения Византии были ближе всего к арабскому северу Африки, однако империи приходилось сосредоточивать внимание и силы в других краях. Поэтому ее итальянские провинции были. наиболее уязвимыми. Завоевание Сицилии арабами. Внутренние распри привели к тому, что в 826 году на Сицилию вторглись арабы. Византийский, командующий островным флотом Евфимий, поднял мятеж против власти Константинополя, провозгласив себя императором. Неспособный, однако, действовать в одиночку, Он призывает на помощь эмира из династии Аглобидов. Так началось арабское нашествие на остров. Захваченный в 831 году Палермо стал столицей завоевателей в противовес византийским Сиракузам, сдавшимся лишь в 878 году. В 902 году пал Таврамений, а в 96 году – Последняя византийская крепость недалеко от Мессины. Арабы привезли на Сицилию цитрусовые, рис и шелковицу. Также, используя труд рабов, они выращивали там сахарный тростник. Переселившиеся из Магриба и Испании арабы составили социальную и политическую элиту острова, которая, впрочем, очень скоро стала ощущать себя всецело-сицилийской. Многие местные жители приняли ислам, и хотя определенные черты византийской культуры сохранились, Сицилия стала мусульманской, а арабский язык использовался повсеместно. Конец десятого столетия стал периодом процветания и независимости. Однако этнические распри между арабами и берберами, а также между первыми и последующими переселенцами В купе с политическим расколом XI века подготовили почву для нормандского завоевания. Набеги с захватом рабов играли важную роль, поскольку мусульманское общество тех времен опиралось на рабство. Вероятно, из-за угрозы подобных рейдов поселения в Италии начали строить не на самом побережье, а как на Сицилии, на возвышенностях, которые было легче оборонять. из которых было легче наблюдать за морским горизонтом. Впрочем, так строились еще и из-за другой угрозы, а именно распространения на прибрежных равнинах таких болезней, как малярия. К тому же вода на побережье могла быть солоноватой. Итак, долгое время главной проблемой были рейды мавров, однако в 860 году Пиза была разграблена викингами. Нестабильность, охватившая Италию в V веке, привела к тому, что во многих городах жизнь почти остановилась. Однако некоторые все-таки уцелели, в частности Рим, Неаполь и Равенна, а другие места и вовсе начали развиваться. Например, Амальфи. Город был хорошо защищен от нападения с суши и вскоре стал... центром богатой морской республики, занимавшейся торговлей по всему Средиземноморью. Следующей возвысилась Венеция. При этом всюду застройка велась под бдительным присмотром церкви. В более общем плане за спадом в V веке последовал рост населения как в городах, так и в сельской местности. Схожие процессы восстановления и роста имели место также в период с XI по тринадцатый век, строились монастыри. Вместе с тем были у этих процессов и отрицательные стороны. В частности, развитие сельского хозяйства привело к дальнейшей вырубке лесов, что в свою очередь усугубило эрозию почв. Всякое краткое изложение основных событий темных веков, раннего средневековья, как и последующих периодов, Рисует перед нами картину, с одной стороны, постоянного стремления к величию, одна из форм которого – союз с кем-то более великим, а с другой – тенденции к региональному сепаратизму. Так Италия всегда искала союза с папством и католической церковью, однако на политической арене занимала несчастливое место на водоразделе соперничающих политических систем. Свою роль здесь сыграли и географические особенности Италии, и экономические, и культурные преимущества налаживания связей с соседними цивилизациями. Северная Италия всегда смотрела по ту сторону Альп, или скорее из-за Альп смотрели на нее. Особенно это касалось отношений с правителями Священной Римской империи. Главный имперский путь – Виа Империи. проходил через перевал Бреннер. Сицилия и Апулия в свою очередь, оказывались в гравитационных полях Греции и Арабского севера Африки. Венеция смотрела как на Византию через Адриатику, так и на север и запад. Юг Италии В XI веке в Италии появились норманны, в определенном смысле – последний варварский народ-завоеватель, так как они были потомками викингов, осевших в 911 году в Нормандии на севере Франции. Эти отчаянные авантюристы сначала играли весомую роль профессиональных наемников, участвуя в многочисленных военных конфликтах, которые раздирали юг Италии, но затем они начали диктовать свои правила. Так, в 1058 году Ричард, граф Аверси, стал правителем Капуи. Но самым деятельным был Роберт Гвискар. Около 1015 1085 -го. шестой из двенадцати сыновей Танкреда Отвеля, бедного нормандского дворянина. В Южную Италию в поисках лучшей доли отправились восемь его сыновей. Подобно тому, как пришлось действовать Пьемонту в середине XIX века и как не удалось сработать Муссолини, норманны умело пользовались враждой других держав и политических сил, в частности, Священной Римской империи, Папы и Византии. В 1059 году Папа Николай II признал за Гвискаром титул герцога Апулии в обмен на поддержку в борьбе с римскими дворянами, которые пытались контролировать папскую власть. В 1060 году Роберт Гвискар изгнал византийцев из Калабрии, а в 1071 году, несмотря на помощь Венеции, пали последние оплоты Византии в Италии, порты Бриндизи и Бари. В 1077 году к нормандским владениям в Южной Италии присоединилось Илонгобардское княжество Салерна. В 1081 году Гвискар пересек Адриатику, а умер. В 1085 году, во время подготовки к осаде Константинополя. Еще в 1038 году византийцы начали использовать норманов в качестве наемных воинов, в борьбе с арабами за Сицилию. В конечном итоге у арабов ее отвоевал младший брат Гвискара, Рожер. Палермо покорился норманом в 1072 году, а в 1091 году Рожер установил контроль над всем островом. Его сын Рожер II, сицилийский, правление 1105-1154, После смерти внука Роберта Гвискара Вильгельма II в 1127 году стал герцогом Апулии, оказавшись практически единоличным правителем Южной Италии. В 1130 году он воспользовался очередным расколом в борьбе за папский престол, поддержав одного из соперничающих понтификов в обмен на коронацию. На Рождество 1130 года он стал первым королем Сицилии. Это нормандское завоевание было не таким молниеносным, как в 1066 году в Англии, но не менее значимым с исторической точки зрения. Занимаясь политической консолидацией, Рожер не мог не нажить себе врагов, как внутри своего королевства, так и среди могущественных соседей. Германский император Лотарь II, правитель Священной Римской империи, имевший виды на Италию, отказался признавать новое королевство и в 1135 году начал вторжение. Папский престол также не благоволил Рожеру II, ведь короновавший его Анаклет II в итоге борьбу проиграл, и все его действия победивший папа признал незаконными. Борьба за юг Италии продолжалась до 1139 года. В 1134 году Рожер Сицилийский взял Капую, в 1138 году Неаполь, в 1139 году Бари. Сицилия и Южная Италия были... важным местом исторического перекрестия культур, в частности, арабской, византийской и североевропейской. Наблюдалось это и в архитектуре, и в нравах палермского двора, и в интеллектуальной деятельности, например, в картографии. Сделав столице Палермо, поскольку из него было ближе до Неаполя, чем из Сиракуз, король Рожер, умело организовал административное управление островом. Книга Рожера. Ярчайшим примером сицилийского космополитизма стал шедевр арабской картографии. Карта, известной в то время части мира в виде серебряной планисферы на бумаге, созданная географом Ал-Идриси, специально для короля Рожера. Арабский ученый работал над ней 18 лет и закончил в 1154 году, но в 1160 карта была уничтожена. Однако сохранились входившие в книгу Рожера географические заметки и атласы. Ал-Идриси отмечал, что король Рожер хотел знать свои владения во всех подробностях и обладать наиполнейшими знаниями о них и обо всех прилегающих землях. Во многом географ полагался на труды Птолемея. Политическое противоборство. Что касается Северной Италии, то она оказалась в эпицентре политической борьбы между германскими правителями Священной Римской империи и Папским престолом. В теории две политические силы должны были составлять единый фронт, но на практике разнились и их взгляды на ведение дел в Италии и идеологические установки в целом. Грубо говоря, можно сказать, что император и папа постоянно пытались превзойти друг друга. Папство хотело быть организующим институтом всего западного христианского мира, в том числе для того, чтобы быть влиятельнее православной византийской церкви. Во время так называемой борьбы за инвеституру честолюбивый и решительный папа Григорий VII 1073—1085 объединил соперников императора Генриха IV правление 1084—1106, подорвав авторитет правителей священной римской империи. Во время знаменитого хождения в Коноссу» в 1077 году Генриху пришлось в течение трех дней покаянно умолять понтифика о прощении. Однако, дарованное в итоге прощение прекратило противоборство между двумя престолами лишь на короткое время. В этой борьбе на стороне Папы были крупные города, коммуны, в то время как правителей Священной Римской империи поддерживала знать. Некоторые миланские хронисты тех времен проводили прямые параллели между этим противоборством и противостоянием республиканского и императорского Рима. Впрочем, у папского престола хватало врагов и среди церковных владык, и в самой Италии. Любопытно, что политическая борьба на севере И описанные в предыдущем разделе события, происходившие на юге страны, разворачивались в одно и то же время. Тот же папа Григорий призвал Роберта Гвискара на помощь, но тот, освобождая понтифика, попутно разграбил Рим. Григорий был вынужден бежать на юг Италии и умер в мае 1085 года в изгнании в Солерно. Противоборство продолжалось, а города и владения были вынуждены примыкать к одной из враждующих сторон. Борьба становилась все более ожесточенной, всеобъемлющей и сложной. В конце концов, две воюющие стороны стали называться гвельфы, сторонники папы, и гибелины, сторонники германского императора. При этом, относя себя к одному или другому лагерю, Люди руководствовались не столько конкретными принципами, сколько желанием заручиться внешней поддержкой. Несколько раз императоры выдвигали антипап, становившихся соперниками действующих пантификов в претензии на папский престол. Интересно, что при этом никто и не думал оспаривать идею единой римско-католической церкви и необходимости иметь только одного ее главу. В ходе противостояния со Священной Римской империей папство расширило свои владения в Италии, которую, впрочем, приходилось защищать. Именно поэтому в Италии в те времена было построено огромное число замков, и многие из них сохранились до сих пор. В Северной Италии уже другой император Фридрих Барбаросса, Правление 1152–1190, твердо решивший присоединить к своим владениям всю Италию, в итоге потерпел поражение, проиграв войскам ломбардской лиги в битве при Леньяно в 1176 году. Основанная в 1167 году лига включала такие города, как Кома, Бергамо, Навара. Верчели, Милан, Брешия, Алессандрия, Печенца, Мантуя, Парма, Реджо, Модена, Феррара, Болонья, Имала, Римини. В 1183 году Барбаросса, что в переводе с итальянского означает «рыжая борода», был вынужден подписать в городе Констанция мир с ломбардской лигой, в соответствии с которым Города сохраняли большинство своих старинных вольностей. Одной из подоплек этого конфликта был очередной папский раскол. Сын Фридриха Барбароссы, император Генрих VI, правление 1191-1197, в 1186 году, женившийся на наследнице Сицилийского престола, Получил власть над Южной Италией, но, увы, погиб в юном возрасте. Еще одна несбывшаяся надежда, которыми полна история Италии. Сын Генриха VI и Констанции Сицилийской, император Фридрих II, которого современники называли не иначе как «чудо мира», был очень разносторонним и одаренным человеком. Вырос он в Южной Италии и сначала стал королем Сицилии, 1198, а два года спустя императором Священной Римской империи, 1220. Фридрих хотел сосредоточить имперскую власть в Италии, но был отлучен папой от церкви. В итоге ему пришлось противостоять союзу папы Иннокентия IV и ломбардских городов. На Сицилии, где император проводил большую часть времени, он жестоко подавил восстание мусульман, поднявшееся еще в 1189 году. Дело в том, что в гористой местности, в самом сердце острова, мусульмане образовали практически независимое государство, противостоящее христианам и ожидавшее поддержки со стороны арабских держав. И потом, в периоды... с 1220 по 1224 год и с 1244 по 1246 год Фридрих в ходе еще двух военных операций уничтожил всех мусульманских мятежников на Сицилии. Другие внутренние враги, например, возрожденная в 1226 году Ломбардская лига, Воевали с ним с большим успехом, хотя и их армию Фридрих разбил в битве при двести тридцать 1237 год. Великий поэт Данте превозносил Фридриха, правившего до 1250 года, как последнего истинного императора, потому что никто из последующих правителей больше не короновался в Риме. Во время шестого крестового похода Фридрих захватил Иерусалим и в 1229 году короновался там. Покровитель наук и искусств, Фридрих основал в 1224 году университет в Неаполе, который до сих пор носит его имя. Среди его наставников был даже имам. Он говорил на шести языках, включая арабский, А при дворе его были арабские, греческие и еврейские ученые. При Фридрихе также расцветала архитектура. Он способствовал внедрению арабской и греческой науки в Италии и по всей Европе, а также развитию народных итальянских наречий и литератур. Старший сын Фридриха, Конрад, правление 1250-1254, продолжил борьбу с папой римским, однако во время правления его сына Конрадина 1254-1258 власть над Сицилийским королевством фактически находилась в руках его дяди, незаконно рожденного сына Фридриха Манфреда, официально правил 1258-1266. Это обстоятельство сыграло на руку папе Александру IV, 1254-1261, который, продолжая начатую при Иннокентии III, 1198-1216, политику, объявил об утрате гогенштауфами Сицилийского престола, который в итоге был предложен папой-французом Урбаном IV, 1261-1264, королю Франции Людовику IX. Тот передал его своему брату Карлу Анжуйскому, которого в 1266 году папа Климент IV 1265-1268 объявил королем Сицилии. Карл победил Манфреда Прибеневента. в 1266 году Манфред был убит, и Конрадина в битве при Тальякоццо, 1268. Последний законный отпрыск императорского дома Гогенштауфенов был обезглавлен на площади Пьяцца-дель-Меркато в Неаполе и похоронен в церкви санта мария дель Кармине. Господство над Южной Италией перешло в руки Анжуйской династии, младшей ветви французской королевской семьи. Но мы-то знаем, как быстро все меняется в истории средневековой Италии. Вот и новые правители задержались на Сицилии ненадолго. Уже в 1282 году началась так называемая «Сицилийская вечерня» – национально-освободительное восстание против обложивших жителей острова тяжелыми налогами представителей анжуйской династии, на смену которым пришла династия арагонская, правившая в восточной Испании. Король Педру III арагонский стал Педру I сицилийским. До самой смерти Джованны II неаполитанской, последней правительницы города из анжуйской династии, Сицилия и Неаполь оставались разделенными. но в 1435 году под властью Арагона города объединились. В течение XIV столетия, и особенно после смерти короля Роберта Мудрого в 1343 году, политический раскол и повсеместное беззаконие нанесли серьезный ущерб экономике материковой части Южной Италии. Между тем, в ходе ожесточенного военного конфликта Арагонцы покорили также и Сардинию, поработив многих уроженцев острова, несмотря на то, что те были христианами. При анджуйских правителях неаполитанская церковная архитектура развивалась в весьма самобытном направлении. В частности, строились размашистые храмы, некоторые из них сохранились в старом городе, особенно во францисканском монастыре Санта-Кьяра, основанном королем Робертом. Церкви эти представляют собой яркий пример того благотворного культурного взаимообмена, который наблюдался в Италии в те времена. На юге он происходил с другими средиземноморскими культурами, включая Испанию и Южную Францию, а также, по давней традиции, Грецию. В VIII веке франкские правители предоставили на откуп папе большую часть Центральной Италии, Но, не имея военной силы для устрашения и защиты, папский престол не мог установить контроль над территориями, находящимися за пределами Рима и близлежащих областей. Земли к востоку от Апеннин были фактически независимыми. Схожие проблемы возникли и с территориями, завещанными папе римскому, благочестивой тосканской графиней Матильдой, которая умерла в 1115 году. Заметим, что правители Священной Римской империи всегда оспаривали законность этой передачи. В 1140-х и начале 1150-х годов Арнольд из Брешии, религиозный деятель, критиковавший богатство и власть Папского престола, предпринял неудачную попытку создать новую Римскую Республику. В итоге В 1155 году он был казнен по приказу императора Фридриха Барбароссы. Это был кратковременный период потепления отношений между Папой Римским и императором. Судьба Папской области в период раннего Средневековья была весьма изменчива. При энергичном и амбициозном Инокентии III, 1198-1216 была предпринята серьезная попытка не только улучшить систему управления областью, но и конструктивно переосмыслить притязание папского престола на конкретной территории, а также отточить способы ведения идеологической полемики. Линию эту продолжали и преемники Иннокентия, обостряя политическое соперничество внутри Италии. Заполучив ряд земель после того, как императоры отказались от части своих земель в пользу папы, а также наладив систему выдачи бул защиты, папская власть распространилась до Адриатики, а затем и на север, вплоть до реки По. Хотя большая часть этой территории осталась под властью вассалов, папы римские стали более эффективно организовывать управление своими территориями, подразделяя земли на провинции. Папская власть была несомненно выше власти любого светского владыки, но у нее имелось несколько серьезных ограничений. Например, герцогство Спалета, дарованное в 756 году папе Стефану II франкским правителем Пипином Коротким, фактически было разделено на автономные города. Папство также столкнулось с недовольством народа, в том числе и в самом Риме. В 1347 году народный вождь кола ди Рейнсо смог убедить римлян восстать против аристократического правления. Затем он был изгнан, а в 1354 году при поддержке папы вновь попытался удержать власть в Риме, но был убит восставшими сторонниками аристократических семей. За редким исключением, вроде Бонифация VIII, 1294, 1303, большинство средневековых пап после Григория VII, 1073, 1085, были людьми весьма добродетельными, особенно в отношении плотских соблазнов. Однако вовсе не обязательно быть таким же падшим человеком, как папа Александр VI Борджия, 1492-1503, чтобы содействовать карьере своих племянников, незаконно рожденных сыновей и других членов семьи, раздавая им церковные посты и земли и поддерживая во внутриполитической борьбе. Впрочем, папы вроде Иннокентия IV, 1243-1254, автора увесистых трактатов по каноническому праву, А также инициатора седьмого крестового похода 1244, также придерживались династической политики. Бонифаций VIII стремился восстановить папское превосходство над мирскими державами, что возмутило короля Франции Филиппа IV, который в 1303 году совершил попытку похищения пантифика. Политический ход К которому прибегнет и Наполеон. В 1309 году французский преемник Бонифация Климент V 1305-1314 под давлением Филиппа IV перенес официальную папскую резиденцию в Авиньон. Папство вернулось в Рим только в 1377 году, А через несколько месяцев спорное избрание нового понтифика привело к очередному и особенно тяжелому расколу, продолжавшемуся до 1415 года. В «Божественной комедии», начатой приблизительно в 1307 году, Данте дал собирательный образ королей Франции как великана, стоящего подлей шлюхи, под которой, очевидно, подразумевалось коррумпированное папство. этот раскол имеющий в своем основании легитимность завоевания сицилии и южной италии карлом анжуйским усугублял антифранцузские настроения примерно так же в семнадца веке вся европа не любила испанию другим результатом кипучей деятельности церкви стало стремительное развитие монашеских орденов самым влиятельным из которых стал основанный франциском оссиским Орден францисканцев, утвержденный папой в 1210 году, францисканцы практиковали деятельные пасторства противовес отстранению от мира, характерному для традиционного монашества. Последнее играло важную роль для религиозной жизни Италии. Так, крупными центрами христианской жизни были монастыри Монте-Кассино, основан в 529 году. Святым Бенедиктом и Монастеро Маджора в Милане, IX век. Золотым веком монте стал период, когда настоятелем там был Дезидерий Бенвенский, будущий папа Виктор III, 1086-1087. Монастыри, соборы и церкви тех времен – прекрасные образцы романской архитектуры, среди которых можно выделить Дуомо-Веккии, Старые Соборы в Брешии и Верчелли. В результате деятельности монахов в городах появились новые церкви и другие церковные сооружения, такие как базилика Сан-Франческо в Ассизи, посвященная Святому Франциску, и строившаяся с 1227 по 1367 год, а также церковь Санта-Корона в Веченце. законченная в 1261 году, в которой находилась редкая реликвия, часть тернового венца Христа. Эти и другие подобные строения обеспечили и пространство, и покровительство развивающейся живописи, поскольку требовалось расписывать фресками стены и оформлять алтари. Наиболее крупными мастерами того периода были Чимабуэ, около 1240-го, около 1302-го, и его ученик Джотта, около 1266-го, 1337-го. Эти живописцы произвели переворот в передаче человеческого облика, преодолев стереотипы и добавив изображением индивидуальности. Стоит лишь взглянуть на фрески 1303-1305 годов В капелле Скравени в Падуе. Джотто стал автором многих фресок в церкви Ассизи. В Италии также было основано множество университетов, в частности в Болонье одна тысяча восемьдесят Виченце одна тысяча двести четвертый, Ареццо одна тысяча двести Падуе одна тысяча двести двадцать второй, Неаполе одна тысяча двести двадцать Риме. 1245, Сиене, 1240, Печенце, 1248, Перудже 1308, хотя некоторым из них не было суждено просуществовать долго. Университет Веченца закрылся в 1209 году, а университет печенцы просуществовал немногим дольше. Наряду с монашеством развивалось такое явление, как Мирское благочестие Сообщества благочестивых мирян Начали играть важную роль в жизни городов В то же время мирское благочестие Часто уличалось в еретических идеях Так произошло с сектой катаров альбигойская ересь Изначально появившаяся во Франции И оттуда проникшей в Северную Италию Создавались катарские церкви и школы Северная Италия номинально оставалась частью Священной Римской империи. Однако отдельные города, особенно Милан, долгое время пользовались особыми правами на самоуправление, что привело к развитию республиканских коммун. В поисках законного обоснования своих прав они оглядывались назад, на древние традиции независимости. Происхождение мантуи В «Божественной комедии» Данте описывает основание родного города Вергилия, делая акцент на важности мифа об индивидуальном происхождении и роли тайных сил. Итак, колдунья Мантуа нашла посреди топкой долины Минчо кусочек никем не занятой суши. Рассеянные кругом племена потом сюда стянулись, ибо знали, что эта суша заводью сильна. над мертвой костью город основали и поизбравшие древле этот дол без волхвований Мантуей назвали. На самом же деле город был основан этрусками в десятом веке до нашей эры. Перекрестие внутренней политики городов и внешней политики крупных держав особенно наглядно отразилось на примере Флоренции. из которой в 1267 году были изгнаны представители Проимперской партии Гибелинов. В 1289 году они были искоренены окончательно. В битве при Кампальдина участвовал Данте Алигьери. За успехом Гвельфов последовало создание Демократической Конституции 1284 года, которая лишила флорентийцев, претендовавших на знатное происхождение, каких-либо привилегий. Впрочем, с 1296 года часть прав была им возвращена при условии вступления в гильдию. Именно так в 1300 году Данте был избран приором. В том же году флорентийские гвельфы разделились на две фракции, черные и белые. одна из которых стремилась заручиться поддержкой папы Бонифаций VIII, призвавшего в город Карла Валуа, брата короля Франции Филиппа IV, в результате подобных внутренних перепетий в 1302 году Данте пришлось бежать из города. Надежда забрезжила, когда Генрих, граф Люксембурга и будущий император Генрих VII, правление 1308-1313, вошел в Италию и был коронован в Риме двумя папскими легатами. Он осадил Флоренцию, но не сумел захватить город, а вскоре умер от лихорадки в Пизе. В своем трактате «Монархия» Данте писал, что император и папа одинаково получают свою власть непосредственно от Бога, имея при этом разные функции, и у Папы Римского не должно быть земной власти. Эта точка зрения стала влиятельной среди критиков папства и была отчетливо высказана Никола Макиавелли 1469-1527 и его товарищем Франческо Гвичардини 1483 1540 который в своих заметках о делах политических и гражданских писал о необходимости полного размежевания государства и церкви. Однако до конца XVIII и даже до начала XIX века эта точка зрения политического веса не имела. В шестой песне божественной комедии Данте оплакивает итальянское государство. Италия, раба. «Скорбей, очаг! В великой буре судно бескормило. Не госпожа народов, а кабак. А у тебя не могут без войны твои живые, и они грызутся, одной стеной и рвом окружены. О вы, кому молиться долженствует! Так, чтобы Кесар не слезал с седла, как вам Господне слово указует. Вы видите, как эта лошадь зла». уже неукрощаемой шпорой, с тех пор, как вы взялись за удела. Флоренция оставалась республикой, но многие другие города к концу XIII века попали под контроль могущественных олигархических кланов. Поводом для этого стали внутренние раздоры и, как следствие, потребность в более сильном правительстве. В результате наместник получал больше полномочий а где-то и попросту захватывал власть, которую потом передавал по наследству. Например, семейство дел Скала начало заправлять Вероной в 1263 году, а пик его могущества пришелся на середину XIV века. Конгранде I Делла Скала, правление 1308-1329, расширил сферу влияния своей семьи и вместе с семейством Висконти контролировал всю Ломбардию. Он был покровителем Данте, Джотто и Петрарки. Мастина II Делла ласкала правление 1329-1351, присоединил к контролируемым им территориям Лукку, а позже и Парму, но затем начал ввязываться в слишком большое число территориальных трений не рассчитывая силы и ресурсы. В итоге, в 1387 году семья Делла Скала лишилась всякой власти. Если же говорить о Висконти, то основателем правящего дома стал архиепископ Милана Оттоне Висконти. С 1395 года миланское герцогство передавалось по наследству представителям семьи Висконти. Феррари власть в своих руках сосредоточил отцу Десте 1205 1264, и должность маркиза Феррари также стала передаваться по наследству. В 1406 году семейство Десте присоединило к своим территориям Модену и Реджо. В Мантуе в 1328 году во главе города встала семья Гонзага. Знаменитый палаццо Дукали, дворец Дожий, свидетельство их могущества и богатства, как и базилика Сент-Андреа, построенная в 1472 году по проекту Леона Батисты Альберти по инициативе Лодовико II Гонзага. Храм был необходим городу для хранения золотых флаконов с землей, якобы пропитанных кровью Христа. Итак. В одних городах правили владительные семейства, другие же становились жертвами захвата со стороны соседей. Так Масса-Маритима, тосканский городок Рудокопов, в начале XIV века попал в подчинение к Сиене. На тот момент еще не начала свою завоевательную деятельность на суше, терра-ферма, Венеция. Сосредоточив усилия на побережье Далмации, в современной Хорватии – а также в районе Эгейского моря. Там Венеция смогла воспользоваться слабостью Византии, причиной которой стало в том числе и косвенное участие венецианцев в осаде Константинополя в 1204 году во время четвертого крестового похода. Дело в том, что крестоносцам не хватало денег на переправку до Святой Земли, и в качестве платы смекалистые венецианцы попросили их сначала захватить для них далматинский порт Задар, а затем напасть на Константинополь. В 1212 году Венеция контролировала ряд ключевых территорий Византийской империи, в том числе остров Крит. В общем и целом, правители Венеции показали себя умелыми политиками и хваткими дипломатами. Только в 1339 году Венеция сменила политический курс в результате сухопутной операции, присоединив город Тревизо. Борьба между генуэзцами и венецианцами за господство в Средиземноморье вылилась в четыре войны, начиная со столкновений в 1253 году и заканчивая войной Кьёджи 1378-1381. В начале тринадцатого века Суда с латинскими парусами были заменены галерами, на которых перевозили арбалетчиков. Нападение с моря, захват портов и островов, переброска войска на большие расстояния с помощью галер, из этих элементов складывалось военное противостояние двух республик. Решив устроить блокаду и заморить венецианцев голодом, генуэзцы проявили недюжинную храбрость и захватили остров Кьоджи недалеко от Риальта, самого сердца Венеции. Так они получили возможность поддерживать с моря свои галеры, удерживая при этом лагуну в блокаде. Генуэзцам также помогали подуанцы, напавшие на Венецию с запада. Ответ Венеции был тщательно спланирован и безупречно притворен в жизнь. Под покровом ночи, во всех трех каналах, связывающих Кьоджу с Адриатикой, были затоплены корабли, груженные камнями, в результате чего генуэзский флот оказался в блокаде. Одновременно с тем венецианские галеры и войска начали отвлекающий маневр, напав на Брендулу, которая закрывала Кьоджу с юга. Таким образом Венеция изгнала Геную из северной Адриатики, начав экспансию на материк. Этот военный конфликт показал важность логистики. Например, генуэзцы пытались перекрыть поставки зерна в Венецию с Сицилии, а также денег. Генуя обладала финансовыми возможностями для того, чтобы продолжать строить все больше галер и платить наемникам. Пестрая структура власти Северной Италии контрастировала, правда только в теории, с более консолидированным югом. На севере государством назывался город или группа городов, которые контролировали окружающие территории, как правило, в сотрудничестве с местными правителями. На юге, напротив, в двенадцатом и тринадцатом веках королевство Сицилии и Неаполя по уровню организации могло сравниться с такими европейскими державами, как Франция и Англия. Однако, если в Англии в XIV веке король правил всей страной, то во Франции власть монарха оспаривали как крупные феодалы внутри страны, например, герцоги Бургундии, так и заморские правители, английские короли. Аналогичным образом после распада Сицилийского королевства в 1282 году осуществлять контроль над материковыми территориями Неаполитанского королевства стало заметно труднее. Власть папы римского и суверенность его владений были частично ограничены после так называемого авиньонского пленения пап. Но ситуация поменялась, когда Иннокентий VI, 1352-1362 назначил деятельного Альвараса Карильо де Альборноса, архиепископа Толедо, кардиналом, папским легатом и главным викарием Италии. в 1350 тысяча триста пятьдесятые годы Альборнос сумел восстановить могущество папского престола, сделав в период с 1354 по 1357 год вассалами папской области джованни вико владетели витербо голиотто Малатеста, правители римени монтефельтро из урбина дапалента из Равенны, Джованни Манфредини из Фаэнце, а также город Анкону. В 1360-х годах Альборнос, фактический правитель всех папских владений, смог подчинить Болонью. Однако ему пришлось столкнуться с непокорностью наемников. В 1366 году в кампании вспыхнул крупный мятеж. Власть папы Римского в папских владениях по-настоящему восстановилась только при Мартине V, 1417-1431, происходившем из семьи Колонна, избрание которого фактически положило конец великому расколу. На момент его вступления на престол папская власть ограничивалась только самим Римом и ближайшими окрестностями, в то время как большую часть папской области – Контролировали викарии, которые на деле были наследственными землевладельцами. Опираясь на поддержку Неаполя, в 1424 году Мартин смог победить главу кондотеров Брачо де монтоны властвовавшего над всей Умбрией. Произошло это в том же году, в котором Мартин V получил контроль над Болоньей. Самым могущественным государством на севере Италии был Милан, управляемый семейством Висконти. Наиболее предприимчивым оказался Джан Галиатсо Висконти, 1351-1402, который в 1378 году стал преемником своего отца Галиатсо II, правившего совместно со своим братом Бернабо. Уже в 1385 году он вероломно заточил своего дядю в темнице и стал единоличным правителем. В следующем году Бернабо был убит. Так в стране и за ее пределами был создан характерный образ итальянского правителя, хитрого и коварного. Решительный и жестокий Джангалиадцо расширил территории своего герцогства, в частности, захватив Верону и Падую, став таким образом самым могущественным правителем северо востока Италии. Затем, с подчинением Сиены, власть Висконти распространилась на Тоскану. Воспользовавшись слабостью папской власти на территориях к востоку от Апеннин, Джан временно завладел и Болоньей. В 1387 году он начал строительство миланского кафедрального собора из мрамора В готическом стиле полностью работа была закончена только в 1892 году, а затем в 1960-1980-х годах была произведена реставрация. В 1396 году Джан Галиатцо начал строительство чертоза Павия в качестве мавзолея и личной часовни. Ее достраивали в течение 70 лет после его смерти, и поэтому в ее архитектуре уже содержатся элементы стиля раннего Ренессанса. Джан Галиатце сыграл ключевую роль в создании постоянного корпуса дипломатов. В купе с хорошо организованной канцелярией это учреждение стало предтечей министерств иностранных дел, возникших в последующие века. Италии будет суждено сделать огромный вклад в развитие современной дипломатии. Титул герцога Милана, купленный у императора в 1395 году, утвердил власть Висконти, но истинной основой этой власти была многочисленная армия. Джан Галиадо сравнивал себя с Юлием Цезарем, однако его противники считали его скорее тираном вроде Нерона. В очередной раз. Древний Рим задавал систему координат. Связь времен Правители приходили и уходили, города возвышались и теряли влияние, а общество при этом чутко ощущало неперерывную связь времен, ведь мир тогда еще не знал быстрого роста технологий. В течение долгих веков, охваченных этой главой, экономические процессы развивались очень неспешно. Часто новое надстраивалось на старом фундаменте. В VII веке в Сиракузах собор был построен буквально поверх храма Афины V века до эры, А в церковь Сент-Андреа, в которой в 1281 году короновался папской тиарой папа Мартин IV, появилась также в VII веке, но уже на месте римского храма построенного, в свою очередь, еще на этрусских стенах. Церковь перестраивалась в двенадцатом и XV столетиях, а последняя реставрация была сделана в 1920-е годы. Более того, сила и неизбывность господствующей идеологии приводили к тому, что художники век от века использовали одни и те же темы и сюжеты. Фрески из компасантов Пизи, созданные в период с 1336 года по 1341 год и приписываемая Буанамико Буфальмакко «Триумф смерти и страшный суд» – прекрасные примеры использования популярных в те времена сюжетов. В то же время наряду с преемственностью были и перемены. Благодаря увеличению масштабов и объемов торговли среди Средиземноморье и за его пределами а также дальнейшему развитию текстильной и металлургической промышленности, Северная Италия стала самым экономически развитым регионом в Европе позднего Средневековья. Юг, напротив, пребывал в состоянии стагнации и превращался в продовольственный и сырьевой придаток городов Севера. Генуя и Венеция контролировали всю внешнюю торговлю Южной Италии. Кроме того, изменилась экономическая структура отдельных городов, а также их роль в народном хозяйстве региона в целом. То был поиск выгоды, замешанный на геополитике, условиях окружающей среды, военных столкновениях и силе духа выдающихся исторических деятелей. Например, Флоренция, которая не была в авангарде в XII веке, в веке 13 смогла противопоставить другим городам, Рост численности населения, а также бурное развитие торговли, производства и банковского дела. К 1300 году население города составило уже около 120 тысяч человек, а значит, Флоренция вошла в четверку наиболее населенных городов Италии. Остальными тремя были Генуя, Милан и Венеция. Однако черная смерть бубонная чума. Нахлынувшая в 1347 году и несколько раз возвращавшаяся, ударила по Италии очень больно. В 1348 году болезнь унесла почти 60% населения Флоренции. Еще сильнее чума ударила по населению и экономике близлежащего городка Сан-Джиминьяна, что позволило Флоренции в 1353 году подчинить его себе.